Глава тридцать пятая. Тайны Чароводья. «Вы знаете, когда возвращаешься с того света, что-то в твоей жизни меняется, даже если ты всего-навсего крыса. Это наша с Эльдой старая шутка, и я считаю, что она достойна того, чтобы быть запечатленной в летописи Чароводья. Да-да, чар-крыс — А это теперь официальный мой титул, дарованный чароведой, занимается тем, что ведёт летопись семи островов. И я почти закончил эту главу. Осталось лишь рассказать вам о том, что произошло после описанных ранее событий. Все предсказания чарователя сбылись, и даже та последняя строчка, о которой Эльда ничего не знала до самого конца. Помните, Когда вы обе от одного камня откажетесь, вчераводье наступит мир. Многие до сих пор не понимают, как это вышло и почему сёстры приняли именно такое решение. Но они обе спустились в комнисат и вернули полумрак туда, где он будет спать внутри чёрной каменной лилии, пока какая-нибудь юная и черита не разбудит его во время испытания. Я был там и сам видел, как лепестки цветка сомкнулись над ним, а мои девочки остались без черанитов. Странно, правда? Но у меня такое чувство, что обеим это пошло на пользу. Чар Олена очень печалилась по этому поводу, но её мнение никто не послушал. К тому же, скажу по секрету, эта злобная тётка, кажется, влюбилась. После того, как они с чаром Алертом вместе руководили обороной Семиглава, оказалось, что у них много общего. Теперь Альена только и делает, что наносит визиты на территорию Красного ордена и предлагает разные стратегии для совместных тренировок учениц разрушительниц с юными драгончиками. На самом деле, мне кажется, она просто хочет в очередной раз покрасоваться перед командиром Алертом. Очень-очень надеюсь, что Чар Алерт не поддастся уловкам этой опасной женщины, потому что в таком случае я буду сомневаться в его адекватности. Ну вообще-то Эль говорит, что всё это не моё дело. Пусть делают, что хотят. Итак, Моя дорогая и любимая Эльда теперь ученица чароведы. И так как она семигранник, ей даже не нужен для этого никакой камень. И плетение она может не делать, носит радужную одежду и, как всегда, не такая, как все. Но есть у неё и обязанности. «Ученицы-чароведы приходится работать больше всех. Моя подруга посещает самые важные занятия всех семи орденов». «О да, вы и не ослышались. Всех семи орденов, потому что их снова семь». Техникам вернули из крон. Чар Тройн открыл давний тайник и представил миру доказательства невиновности энергетиков и техников. Оказалось, что в тайнике лежали особые сфериды, которые хранили в себе иллюзии произошедшего. Теперь все знают, кто на самом деле совершил переворот в Чероводе 40 лет назад. Никаких сомнений не осталось в том, что зачинщицами были чары из ордена Трелистника. Сержена официально приняли в орден техников. Он числится там инженером. Не спрашивайте меня, что это значит. Постоянно носится с какими-то чертежами, и глаза у него горят почти так же, как у сумасшедшего замкового ювелира. Ну, может, я немного преувеличил, но вы меня поняли. Из-за того, что он проводник Эльды, они довольно часто видятся. И мне кажется, что они по уши друг в друга... Но мы тут не об этом. Да, после того, как из Ганы добились признания прав, бывший Орден Энергетиков в память о чаре Ферри носит название Объединенного Ордена. Они принимают туда желающих чар из других Орденов, если по каким-то причинам таковые найдутся. Правда, пока я о таком не слышал, но ведь хорошо, когда есть выбор, правда? Они восстанавливают замок Энград. наводят в нем чистоту и пытаются возродить традиции Ордена. Заправляет там всем слепая Палария, а самая юная ее ученица — маленькая Олейн. У нее лучезар и мощная связь с Чаранитом. Поэтому я уверен, что со временем объединенный Орден наберет силу. Чар Гриоз и его ребята объявили себя отдельным подразделением. И Красный орден слегка подвинулся, освободив им место неподалёку. На самом деле, это было несложно, так как после битвы с армией Гаруны из ганов осталось не так много. Ведь это они разогнали большее количество завров. Их сфериды сыграли главную роль в обороне островов. Они теперь все до единого герои, хотя До сих пор ходят с мрачными лицами, как будто не верят, что все испытания позади. У призрачного ордена две главы: сёстры Лени и Карине. Кстати, они неплохо справляются вместе. Чара Червон занимается организацией обучения девочек, а Чара Сатера, мама Эльды, укрепляет связи с миром призраков. Выяснилось, что давний договор требует уточнений, так как Эльда, отдав им четвертую искру, переплатила на много лет вперед. В общем, ее мама всем этим занимается. Надеюсь, теперь ни одна из сторон не останется в обиде. Кстати, Чара Кори не очень рада тому, что ее пушистик вернулся к ней. «Его кто-то так напугал!» что теперь он шарахается от крыс. Но это совершенно не мешает Чаре Червон обожать своего когтябра. Да и сам Морок научился ценить ее любовь и больше не распускает когти по пустякам. Обожаю его дразнить. Вам, наверное, интересно, что стало с живыми садами. Ну, как вам сказать, орден Трилистника теперь восстанавливают с нуля. Он под патронатом самой чароведы, она лично следит за тем, чтобы там навели порядок. Главы у ордена пока нет. Юта и другие девочки вернулись в школу, а большинство взрослых чар остались на острове, чтобы восстанавливать его репутацию. Мне кажется, они вполне могут в этом преуспеть через пару тысяч лет. Шутка. Да, ещё Мариса. После того как она подсказала запустить жизневорот, чтобы воскресить Шани, её очень зауважали в Ордине. И несмотря на то, что она теперь без черанита, девочка всё равно осталась в лечебнице. Она занимается в Дельфарии, и Витинис, братель Де, по-прежнему ей помогает. Говорят, что они вот-вот расшифруют язык Дельфи, и кто знает, Какие древние тайны поведают нам водяные драконы? Не знаю, как скоро это случится и случится ли вообще, но выглядят эти двое абсолютно счастливыми. И если бы я был романтичным крысом, то я бы сказал, что они созданы друг для друга. Но я такого не скажу, а то вы заподозрите меня в сентиментальности. Чар-крыс! обязан быть беспристрастным, мудрым и все такое. Еще хочу рассказать про Рифта, который спас сначала Чароведу, потом Ильду, потом Алийн. Великий змей, кого он только не спас, всех и не упомнить. В общем, за все свои заслуги парень получил высшую награду Красного Ордена. Вручал лично Чар-Алерт. Но Рифт там был не один. Ещё сержен и Витанис, за проявленные мужество и стойкость. Они все были очень смущены, но я уверен, эти парни заслужили по тысяче наград. Их все очень уважают. И Чара Алерто тоже. Да, был очень печальный момент, когда награждали героев. Вспомнили Ниро Мудрюша, судьба которого неизвестна. В тот момент, когда Чижана шагнула вместе с ним за край нашего мира, шов схлопнулся, и никто не знает, что с ними случилось. Шани предположила, что её подруга пыталась этим поступком спасти парня от смерти, потому что в том мире, куда она открыла проход, иногда время идёт в обратную сторону. Если им повезло, то сердце Нирома застучало снова. Только вот вернуться они уже не смогли. Прокладывая путь между мирами и выводя детей из живых садов, Чижана потратила всю свою силу. Скорее всего, они застряли в том мире навсегда, но мы надеемся, что они вместе не пропадут. Шани сказала, что мир похож на рай, и она сама бы не прочь в нём поселиться. Есть доказательства. Тот самый фан-мир, который она нарисовала для чаровидения. К сожалению, он не может быть ключом к поискам Чижана и Дрюша. Ведь Шаня вырвала кусок того мира, чтобы запереть его в картине. А наши друзья попали в какое-то другое место. Но знаете что? По секрету скажу. Чарлин не теряет надежды найти их. Мы передали ей блокноты с записями, которые Чижик успела начертить и оставила мне на хранение. И Чара Лин уже начала путешествие между мирами, чтобы найти пропавшую ученицу. Пусть у неё всё получится. А Пока Нирому присвоили звание героя заочно, и награда ждёт его возвращение. Ведь он сделал все для того, чтобы обмануть Лазарию и прикрыть своих друзей. В конечном счете, это он поставил точку в победе над Три Лисницами. Не пожалел, как говорится, жизни своей, чтобы спасти Эльду. Надеюсь, когда он вернется, я смогу пожать ему руку. Раз уж мы заговорили о грустном, надо сразу напомнить вам, Ещё об одном герое. Хотя не все считают его таковым, но я склонен думать, что Герд достоин того, чтобы про него рассказать. Он бросился на морфов чары Гаруны, отвлёк их на себя. И если бы не он и не Искра, то чароведь не удалось бы добраться до небесной башни. Ни Искру, ни Герда, ни его драгунчу так и не удалось найти. Рис был последним, кто видел их живыми, и он же рассказал нам о том, что произошло в небе над большим озером. Мы будем помнить о них и будем ценить их вклад в благополучие семьи островов. О ком вам ещё рассказать? Ах, ну да, Чар Алерт пригласил своего давнего друга Грегора Сатеру вернуться в Красный орден, и теперь они вместе работают. Кстати, Грегор предложил пересмотреть принципы воспитания драгончиков, взяв за основу методы изганов, и дело идёт на лад. А всё изменил Белокрыл. Он теперь главная достопримечательность Комнисада, живёт при замке Семиглав и больше всех любит Эльду, а ещё Юту и Марису, и Шани, и всех тех, кто был к нему добр. и вашего покорного слугу, разумеется. Он меня помнит. И иногда я прихожу к нему поболтать. Ещё он катает всех своих друзей, если его попросить. Правда, чары не очень-то это приветствуют, говорят, что опасно. Ха, после того, что все эти девчонки пережили, опасно для них это разве что снова столкнуться с Гаруной? Но она, слава змею, больше не существует в нашем мире. Да, кстати, о змее. Говорят, он снова уснул. И если его не тревожить, уже не проснётся. По крайней мере, мы до этого не доживём. Церователь сказал так: спать змею долгие-долгие годы. Так что теперь семи островам ничто не угрожает. Чар Патрос по-прежнему смотритель порталов, чар Харин остался с изганами, но на него до сих пор некоторые посматривают косо. Я тоже, между прочим, не очень ему доверяю. Эльдин и Шнырки наконец достроили свое гнездо, а все потому, что чара Карине в благодарность за верную службу ордену выделила им отдельное крыло в шнырятни. Туман и звездочка соорудили гнездо, и, представьте себе, вывели там шнырят. Разноцветных, смех, <смех> да и только. У одного хвост серый, голова рыжая, у кого-то спина в пятнышках, а самый смешной вообще полосатый. Сержант попросил его себе, сказал, что он очень напоминает тигра. Эльда, конечно, пообещала. Я иногда навещаю их в шнырятни. Всегда прихожу с угощением, потому что дети постоянно хотят есть. Но орут они так, как будто это не шнырята, а птенцы сигналок. У меня потом, после этих визитов, полдня болит голова. У Шани, кстати, тоже все хорошо. Как это ни странно, но дом, который она для меня построила, теперь очень даже пригодился. Я живу там не один. Вы знаете, Чар Крис тоже заслуживает тихого семейного счастья. И я не просто так пригласил туда Лизет. Эль до говорит, что как честный крыс, я должен сделать ей предложение руки и сердца. А в нашем случае хвоста и лапы. Вынужден признаться, что часто думаю об этом, но пока не решаюсь. Хотя очень хочется посмотреть, какие у нас родятся крысята. Шани сказала, что если это когда-нибудь случится, то она уговорит Юту вживить в них чираниты. И тогда, возможно, чар в крыс станет больше. Но до этого ещё далеко. А Шани? Да, Шани стала моим другом, представляете? Новым мог подумать. Она целыми днями рисует в мастерской у Чара Петрига. Почему-то никто не сказал ей, что нужно выбрать профессию по лучары и всякое такое. Теперь она художница, и у меня есть подозрение, что полумрак всё-таки оставил ей часть силы. Иначе почему вчера краски по-прежнему слушаются её, а фанмеры оживают? Самая первая картина Шани нашла своего хозяина. Если вы помните, на ней была нарисована Лекса. Так вот, Шани подарила её Сержину. Кажется, эти двое больше не чувствуют друг к другу неприязни. И хорошо, потому что Эльди пришлось бы разрываться между ними. И ещё про Шани. Кажется, Она очень счастлива. А когда погружается в работу, как будто переносится в другой мир. Я её зову, а она не откликается. Странно, правда? Но я всё равно её, как бы это сказать, очень уважаю. Она зовёт меня усатым и иногда кажется грубоватой, но мы обе знаем, что это тоже старая шутка. Мне кажется, что знакомство с этими двумя сёстрами Лучшее, что случилось со мной в жизни. И пусть ради них я летал, тонул, умирал, воскресал и даже терял хвост, но клянусь змеем, они обе этого стоят. И разве это не та самая жизнь, которая сделала меня чаром крысом? За сим позвольте откланяться, долг зовёт меня. Я должен подсказать Эльди, что она опаздывает на свидание. В этом возрасте такие вещи бывают очень важными. До встречи. Всегда ваш Чарк Крыс Дик, хранитель тайн Чероводья.